Татьяна Полякова. Знак предсказателя. Машина неслась с огромной скоростью. Её швыряло из стороны в сторону, и я боялась, что не справлюсь с управлением. Троих мужчин, которые были со мной в машине, это, казалось, ничуть не волновало. Сидящий рядом паэт по обыкновению уткнулся в ноутбук. Оставалось лишь гадать, как он умудряется что-то там видеть, да ещё печатать быстро-быстро пальцами обеих рук. Воин и Джокер на заднем сиденье равнодушно пялились каждый в своё окно. Похоже, то, что мы в любой момент можем очутиться в кювете насмерть переломанными, беспокоить должно только меня. Это здорово бесило. Хотелось заорать во всё горло. Но вместо этого я покрепче вцепилась в руль, выводя машину из очередного заноса. А куда я, собственно, так несусь? Оказалось, найти ответ на этот вопрос непросто. Может, его знают мои спутники? Трое мужчин в одинаковых тёмных костюмах, белых рубашках, с чёрными галстуками и в солнцезащитных очках, тоже одинаковых, показались вдруг чужими, незнакомцами, все на одно лицо. Как я попала в эту компанию? и что за Блашем пришла так одеться. Максимилиан, понятно, он обожает костюмы. Вадим предпочитает джинсы, но и в костюме чувствует себя неплохо. Но Димка... Да ещё эти чёртовы очки! Из-за них я не вижу его глаз. Мне от этого как-то не по себе. В очередной раз, взглянув в зеркало, я поражённо замерла. Димка теперь сидел сзади между джокером и воином, сложив на груди руки и насмешливо ухмыляясь. «Как это возможно?» — успела подумать я, косясь на пассажирское сиденье справа, которое вовсе не было пустым. В машине появился ещё один тип. Он чуть приподнял очки, а я отчаянно закричала, потому что узнала его. «Должно быть...» Я и проснулась от собственного крика. И теперь сидела в постели, тяжело дыша, испуганно оглядываясь, спеша понять, где я. В своей квартире, в собственной постели. «Сон», — пробормотала я, повалившись на подушке. «Это всего лишь сон. Нормальный такой кошмар. Лечу на машине и вот-вот разобьюсь. Ничто не мешает закрыть глаза и уснуть вновь. Вместо этого я сунула ноги в тапочки и включила ночник. Сердце продолжало бить в барабан, а недавний страх не отступал. Прятался в тёмных углах, избегая светлого пятна ночной лампы. «Кто ж ты такой?» — пробормотала я и потёрла лицо руками. Точно надеялась. Это поможет вспомнить. Ерунда. Я понятия не имела, кто этот тип, внезапно материализовавшийся на месте Димки, хотя во сне я его узнала. Узнала, и это узнавание привело меня в ужас. «Это просто кошмар», — вновь заговорила я вслух. «Идиотизм — искать в подобных снах логику». И я попыталась вспомнить, как выглядел этот тип. Заведомая глупость, но я старалась. Очки, которые он поправлял левой рукой — вот и всё, что осталось в памяти. И всё же меня не покидало чувство. Я хорошо его знаю. Но и кем он может быть? Кем угодно и никем. «Давай-ка спать», — пробормотала я, и тут вдруг ожил мобильный. Я вздрогнула от неожиданности, машинально взглянула на часы. Пятнадцать минут второго. Схватила мобильный, на дисплее высветилась «Воин». И я торопливо ответила. «Привет, красавица!» Со смешком произнёс он. Его тон сбивал с толку. В нём не чувствовалось напряжения. А просто так в подобное время не звонят. «Что случилось?» «Ничего», — после мгновенной паузы ответил он. «Ты набрался, что ли?» С облегчением вздохнув, поинтересовалась я. «Знаешь, который час?» «Догадываюсь. Ехал мимо, увидел свет в твоём окне, решил позвонить». «Куда ты мимо ехал?» «Ладно, торчал в твоём дворе. Так лучше?» «Лучше точно не стало». «Я зайду, хорошо?» — добавил Вадим и отключился. А я ещё некоторое время таращилась на телефон потом вскочила, стянула пижаму, надела футболку и джинсы, а затем поспешила в прихожую. Включила свет, косясь на своё отражение в зеркале. Волосы в беспорядке, физиономия помятая. Хорошо героям фильмов, они и среди ночи умудряются выглядеть красотками. В дверь разок стукнули, и я поспешила её открыть. К тому моменту я успела убедить себя вадим маясь от безделья ударился в запой перепутал день с ночью и решил скрасить мои будни в непоколебимой уверенности что я тоже тоску гоняю кстати он недалек от истины однако мои фантазии фантазиями и оказались вадим шагнул в прихожую и стало ясно он что называется трезв как стеклышко мало того Никаких признаков недавнего возлияния я усмотреть не смогла, хотя старалась. Димка здесь? Спросил воин, сбрасывая ботинки. Нет, это хорошо. Я с опозданием подумал, может, вы сливаетесь в объятиях, от того и свет горит. Хорошо, что подумал, хоть и с опозданием. Проходи в кухню, я пока умоюсь. Вадим гремел посудой а я чистила зубы и разглядывала себя в зеркало, пытаясь решить, чего следует ждать от жизни. Недавний кошмар давил на плечи, точно неподъемный груз. Я умылась и поспешила покинуть ванную. Вадим стоял возле окна, сунув руки в карманы брюк. Только сейчас я обратила внимание. Он в тёмном костюме, совсем как в моём сне. Из-под рукавов пиджака выбивались манжеты белой рубашки. Вадим повернулся, а я отметила. Галстук отсутствует. И вздохнула с облегчением. Но «Ну, не глупость ли? «Похоже, я тебя всё-таки разбудил», — сказал Вадим, приглядываясь ко мне. «Паршиво выгляжу. Ты так прекрасна, что впору надевать очки от солнца, чтобы не ослепнуть». Упоминание об очках вызвало неприятный холодок вдоль спины, что уж вовсе никуда не годится. «Не силен ты в комплиментах», — хмыкнула я, устраиваясь за столом, который он успел сервировать к чаю. Чашки, варенье в вазочке, заварочный чайник прикрыт полотенцем. «Да, девушкам обычно нравится», — равнодушно отозвался он, устраиваясь напротив. С девушками у него проблем не было. Вряд ли ко мне его занесло среди ночи желание рассказывать об одной из них. Может, я не права, но, по-моему, ни к кому из своих многочисленных возлюбленных он не относился серьёзно. Тогда в чём дело? «Чего не спишь?» — спросил он, улыбнулся краешком губ и подмигнул. «Да так?» — я не собиралась отвечать. «Правду-то уж точно», и вдруг сказала. «Дурные сны, то есть всего один, но впечатление произвёл». Теперь он нахмурился, внимательно разглядывая меня, точно прицениваясь. «У меня с этим тоже проблемы», — произнёс он и стал разливать чай. Я подумала, он продолжит, но Вадим замолчал, решив, как видно, что тема исчерпана. «Плохо спишь по ночам?» — всё-таки спросила я. «По-разному. Чаще сплю, как убитый, а сны вижу паршивые. И сегодня?» — помедлив спросила я. Он хохотнул, сделал глоток из чашки и сел в полоборота ко мне, вытянув длинные ноги. «На самом деле я ехал от своей девчонки. Решил взглянуть на твой дом. Сидел во дворе и пялился на окна. И вдруг ночник. Подумал, отчего бы не позвонить. «Вадим», — позвала я. Он повернулся и уставился на меня. «В чём дело?» Он едва заметно поморщился, почесав бровь. «Ты веришь в предчувствие? Вроде всё хорошо, а на душе паршиво. Может, тебе стоит отдохнуть?» — задала я вопрос, почти мгновенно пожалев об этом. Вряд ли он нуждался в подобных банальностях. Это во-первых. А во-вторых, насчёт предчувствия он прав. Вадим пожал плечами. «Может», — чересчур легко согласился он. Вновь почесал бровь и неожиданно спросил, отводя взгляд. «Как у вас с Димкой?» На этот вопрос у меня был только один ответ что-нибудь доходчивое и совсем простенькое, например, а не пойти бы тебе. Но вместо этого я принялась вертеть чашку в руках и саму себя удивила, ответив. С Димкой у нас сложно. Вадим кивнул, точно именно этого и ждал. — Ты поторопилась с выбором? — после довольно продолжительного молчания произнёс он, чем здорово меня разозлил. Только не повторяй эту хрень. У тебя-то с головой порядок, — перебила я. — У меня, — удивился Вадим. Мой мозгоправ в это ни за что не поверит. У тебя, у тебя. Ты самый здравомыслящий человек из всех, кого я знаю. Ты мне льстишь. Если только чуть-чуть. Так что, Димка? Боюсь, мы не созданы друг для друга. Пожалуй, я плечами. — Значит, у меня есть шанс. Кивнул он, а я зло фыркнула. «Идиот! Неожиданно! Кто восторгался моим здравомыслием?» «Не-неожиданно! Ты уже некоторое время идиот! Люди иногда выбирают не тех. Ты об этом не знал? И никакой мистической хрени. О ней я точно ничего слышать не желаю». Я зачем-то вскочила и прошлась по кухне. Вадим наблюдал за мной, глядя из-под лобья. Тяжёлый взгляд, неприятный. «Мне показалось, вы с Джокером нашли общий язык». «Мне показалось», — добавил он, не дождавшись ответа. «Я осталась в команде, и мы стараемся не досаждать друг другу. У меня к нему лишь одна просьба — не морочить мне голову. Есть надежда, что он это понял». «Ты всё ещё сомневаешься?» В голосе Вадима звучало неподдельное удивление что окончательно вывело меня из терпения. Я села за стол и с минуту хмуро таращилась на его физиономии. Четверо людей в прежней жизни дали клятву встретиться вновь. И встретились, если верить Джокеру. Девушка — её лучший друг, возлюбленный и злейший враг. Отлично. Пусть так, если вам это нравится. Цели наши туманны и толком не ясно кто из нас кто. Выбор должна сделать я. Очень мило. Я его сделала и, похоже, промахнулась. Как думаешь, стоит мне с тобой переспать? А потом и с Джокером. Может, тогда всё прояснится? «Какого лешего ты себя изводишь?» — проворчал Вадим. «Ты ни в чём не виновата. Ошибиться может каждый. Спасибо за понимание. Пожалуйста» а наша история в твоём изложении звучит довольно симпатично, ага, эпичненько, с лёгким налётом мистики. Мистики в нашей истории на самом деле хоть отбавляй. Трое мужчин со странными прозвищами появились в моей жизни не так давно, мгновенно перевернув в ней всё с ног на голову. У них что-то вроде детективного агентства. Вряд ли официального, впрочем, налоги мы исправно платим. И то, слава богу. Вадим, то есть воин, действительно когда-то воевал. Димка, он же поэт, считался романтиком. Сейчас это вызывало у меня большие сомнения. Кто такой Джокер, оставалось лишь гадать, потому что ничего определенного узнать о нем не удалось, хотя я пыталась. Мутный тип подчующий остальных странными сказками с неясной целью. Я бы с радостью записала его в шарлатаны, но кое-что мешало. На самом деле много чего. В команду меня приняли потому, что Джокер решил, экстрасенс им не помешает. Экстрасенс, сильно сказано, мне далеко до тех из них, кого так часто показывают по телевизору. А вот Джокер может многое, хоть и не спешит, демонстрировать свои таланты. В чём-то я смогла убедиться, о чём-то лишь догадывалась. В нашей четвёрке он был безусловным лидером, хоть и любил повторять «мы все равны». Против его лидерства я не возражала, если бы он не кормил нас глупыми сказками. Скажи-ка, у тебя нет ощущения, что с некоторых пор нас стало пятеро? Я было решила, Вадима вздумалась пошутить, но вопрос прозвучал чересчур серьёзно, а взгляд, сопровождавший его, и того хуже. В нём отчётливо читалось беспокойство. «Это шутка?» — нахмурилась я, знать не зная, как реагировать. «Значит, нет?» — спросил Вадим. «Или всё-таки есть?» Я тут же вспомнила свой сон. Четвёртый мужчина в машине. Во сне я его узнала. «Мы кого-то ждём?» — помедлив спросила я. Вадим пожал плечами. «А потолковие нельзя?» «Потолковие тебе не понравится. Валяй, я переживу». «Тот, из-за кого, похоже, мы здесь и собрались. Я думаю, об этом лучше спросить Джокера. Лично у меня такое чувство, что кто-то стоит за спиной. Повернусь — исчезнет» в прятки играет. Может, стоит заглянуть к психиатру, колёсами разжиться, наберу вкусняшек в аптеке, и жизнь наладится. Давно это у тебя, стараясь не демонстрировать беспокойство, проявила я интерес. Пятые сутки. Джокеру говорил, нет. Почему? Хотелось самому разобраться. Успехи есть? Кто бы ни был этот тип... «Он точно не призрак», — усмехнулся Вадим. «По крайней мере, в квартире у меня побывал кто-то вполне материальный». «В твоей квартире кто-то был?» — малость похлопала я глазами. «С большим знанием дела обыскал мою берлогу. Но кое-что проглядел. Старый шпионский способ. Волоски на дверцах, догадалась я. Типа того». Непонятно, что он ожидал найти. У меня нет страшных тайн. За ними следует отправляться к Джокеру. А это не могла быть бывшая подружка. Вдруг у кого-то остался ключ? Вполне. Если она прошла ускоренные курсы в Массаде или ещё в каком-нибудь симпатичном месте. А если нами заинтересовалась полиция? Эти бы таиться не стали. На самом деле, меня куда больше беспокоишь ты. Но если ничего такого ты не почувствовала... Сон, — подумала я. Дурацкий сон не идет из головы. Человек в машине. И мой страх... Не страх, ужас. Останься у меня. Вдруг сказала я и поморщилась в досаде, решив, что прозвучало это как-то двусмысленно. Вадима предложение ничуть не удивило. Он кивнул, поднимаясь. «Раскладушка есть. Постели мне в кухне». «Диван подойдёт?» Я бы предпочёл преграду в виде надёжных стен. «Не валяй, дурака. Я слабый человек. Мне нелегко бороться с искушением». «Вот сейчас ты меня бесишь. Раскладушка в кладовке». Я отправилась в комнату за бельём. Когда вернулась, раскладушка уже стояла посреди кухни заняв всё свободное пространство. Пока я заправляла постель, Вадим повесил пиджак на спинку стула и не спеша расстёгивал рубашку, глядя в окно. Полотенце в ванной, то, что на крючке возле двери. Он кивнул, не поворачиваясь. «Спокойной ночи», — сказала я. «Спокойной ночи». Нырнув под одеяло, я тут же закрыла глаза. Близость воина успокаивала. Недавние страхи куда-то исчезли, хотя, может, и не исчезли, отступили. Вряд ли Вадим ошибается, следовательно, кто-то побывал в его квартире. Успела подумать я, проваливаясь в сон.